Глава двадцатая Погода не копировала прошлогоднюю. Аномальный перегрев планеты вызвал слишком долгую и теплую осень, короткую зиму и скорую весну. Тем не менее, частицы гари, витающие в атмосфере выше уровня формирования дождевых туч, отъедали часть солнечного тепла. К концу августа ночи, а в особенности утренние часы, сделались холодными. Илья с Дашей для ночлега собирали простую конструкцию из двух железных штырей и накидки. Под ней место было только для двоих, но не могли же они оставить Харидона спать снаружи, хотя ему было не привыкать ночевать где угодно. Приходилось стесниться и спать практически всю ночь вплотную друг к другу на одном боку. Так было даже теплее, но бока и конечности отлеживались до полного пропадания чувствительности. да и личного пространства у Ильи Дашей совсем не осталось. После появления в команде третьего они шли на восток две недели. Скорость передвижения упала из-за дождей и рек, преградивших путь. На поиски брода уходили дни. Харитон оказался очень наблюдательным. Выживание в одиночку научило его повышенному чутью к опасности и умению видеть, недоступное остальным. Самое интересное, что он чувствовал грызунов, живущих на развалинах деревень, и умел на них охотиться. Готовили их в грязевых вулканах. Даша вначале противилась неблагородному блюду, но сумела победить брезгливость, и Даша спокойно употребляла. Белковая еда добавила бодрости. К концу второй недели вышли к широченной реке прямо к водопаду. Наверное, неагарский рядом с ним смотрелся бы как смелый ручеек против могучей реки. Огромный разлом разделил русло реки поперек. Поверхность земли за ним опустилась на 30 метров. Кубические километры воды, падающие с обрыва, сотрясали пространство подобно низкочастотному динамику. Казалось, что все внутренние органы вибрировали под мощным звуковым давлением. Долго находиться рядом не получилось, заболели уши. «Как думаешь, это Волга?» — поинтересовался Илья у Даши. «Я уже давно не понимаю, где мы находимся», — подруга посмотрела на карту. «Не вижу на ней ничего похожего». «Нас предупреждали, что в том году реки не было, потому что вода ушла в разломы. Но в этом ее было много, и река снова наполнилась». Единственное, что русло из-за изменения рельефа могло измениться. Или это вообще другая река, Илья задумался. Да сейчас все можно называть по-другому. Думать о том, чтобы переплыть ее, даже не стоило. Река пугала размером и тем, что могло скрываться под водой. На мутной поверхности регулярно возникали водовороты, как будто вода в этих местах уходила под землю. Ветер гнал к берегу шумную волну, и, что самое интересное, местами попадались выброшенные на мель стволы деревьев. И что еще удивительнее и приятнее, попадались пятна молодой зеленой поросли. Вода снова стала рассадником и переносчиком жизни. Один день Илья потратил на то, чтобы с помощью ножа разделать ствол дерева на небольшие чурки. Разжечь их было нечем, но они все равно оставались сырыми. И сушка их могла занять много дней. Тем не менее отказаться от добычи он не смог. Забил ими дно рюкзака, сложив свои вещи и продукты сверху. Шли вдоль потока на север, судя по положению солнца. Реки после катастрофы не поменяли направление своего движения и также стремились на юг. В одном месте река превратилась в море. Противоположный край исчез из вида. Волны стали выше и бились о берег мощными накатами. Илья поднялся на возвышность и все равно не увидел другой стороны. Зато заметил, что местность здесь образовала низину, которую заполнила могучая река. Ему стало интересно, остался ли над водой Саратов в качестве ориентира или его поглотила река. Боялся, что они пройдут мимо города, так и не поняв этого. В памяти хорошо сохранились воспоминания о мосте через Волгу и трассе. Он искал следы той самой дороги, идущей вдоль реки, но пока не находил. Появилось предположение, что русло новой Волги сместилось правее по направлению течения. «Есть идеи, сколько нам еще осталось до Саратова топать?» — поинтересовался Илья у Даши. «Я знаю два способа узнать это — плохой и хороший». Плохой — это встретить людей и спросить, а хороший — найти дорожный указатель с указанием расстояния. В шутку предложила она свои варианты. Но даже если мы дойдем до города, как ты думаешь, переправиться на другой берег? Как дойдем, так станем думать. Нам ли с тобой покорителям вулканов бояться? Илья задумался. Жаль, пятилитровку прострелили. Ну, конечно. На одной бутылке через всю реку. — усмехнулась Даша. — Может, Харитон знает, как переправиться на другой берег? Мальчишка пожал плечами. — Не знаю. Мне на берегу стоять страшно. Кажется, что течением унесет. — Тут ты прав, унести может. А там водопады, водовороты, пороги и прочие прелести. Повздыхал Илья. Река в самом деле могла похоронить мечту добраться до Оренбурга. Слишком большая и опасная. настоящий водораздел между возрождающимися общинами. Границы по разные стороны, которые могли возникнуть различные варианты развития человечества. По крайней мере, до тех пор, пока не восстановятся леса и люди не решат строить из них плоты. Илья отвел на этот прогноз сотню лет. Он был уверен, что люди долго будут оберегать леса и размножать их самостоятельно, пока не убедятся, что достигли некоего уровня, после которого деревья можно пускать в дело. Через три дня после этого разговора, двигаясь вдоль берега, они вышли на широкую дорогу, очень похожую на трассу, по которой ехали на море. Здесь даже остались ржавеющие столбики отбойников. Дорога виляла, уходя под воду и выступая из нее. Течение размывало ее, грозя через несколько лет после обильных половодий уничтожить окончательно. — Здесь недавно были люди, — предупредил Харитон вводя носом. — Мочой пахнет. Илья, сколько не ни принюхивался, ничего не учуял. Хотел уже поставить под сомнение предупреждение мальчишки, но тот нашел более явные следы пребывания людей. Это были отпечатки ног в обуви и кусок ткани, вдавленный ногой в грязь. Харитон обошел место, рассматривая следы. — Двое мужчин и две женщины, — заключил он. — Даже с такими подробностями? — удивилась Даша. — Я вижу, кто как писал. Следы очень разные остаются. — пояснил Харитон. — Блин! — А мы ведь тоже наследили за собой. Будь здоров! — расстроилась Даша. — Теперь я буду закапывать, как зверь. — А ты не можешь определить, они вооружены или нет? — попросил Илья. — Не видать тут отпечатков от приклада? — Я не видел. — Честно признался Харитон. — А время можешь определить, когда эти следы были оставлены? — поинтересовалась Даша. — Дня два назад. — предположил юный следопыт. За два дня можно уйти за полсотню километров. Тут в таком радиусе живут тысячи людей. Илья решил, что беспокоиться им не о чем. Троица двинулась дальше. Харитон, как ищейка, внимательно сканировал дорогу. Следы тех, кто опередил, их тянулись также вдоль реки. — У них есть оружие, — уверенно заявил мальчишка. — Вот здесь он прислонил его к мешку, и оно упало. Я могу примерить? Обратился он к Илье с целью приложить его автомат на отпечатавшийся невнятный след. На! Илья отдал ему оружие, вынув магазин. Харитон примерил его, используя в качестве основного ориентира четкую выемку, оставшуюся в земле. В нее он опустил рукоятку затворной рамы и проверил, как совпадают относительно нее другие отпечатки. Нет, это немного другое оружие. Приклад длиннее и магазин короткий. Он указал пальцем на все ориентиры. «Блин, ну ты, Шерлок Холмс. Наверное, у них гражданский вариант под десять патронов и приклад дразвежной». Предположил Илья. «Плохо, если стрелок был охотником. Надо быть осторожнее». Он забрал автомат и отбил от налипшей земли. «Интересно, куда они идут?» Даша посмотрела в сторону уходящей за горизонт дороги. «Вдруг они знают больше нашего?» и спешат поделиться знанием с остальными», — иронично добавил Илья. «Если они будут от нас в часе ходьбы, мы это сразу поймем», — знанием дела произнес Харитон. «Я людей чувствую раньше, чем вижу». «Вот она, новая порода человека», — пошутил Илья. «Дитя природы». «Я и тухли кислый газ чую за километр». Харитон решил похвастаться под шумок. «Какой?» — Даша прикрыла лицо. чтобы ребенок не видел, как она рассмеялась. кислый и вонючих горячих лож, пояснил мальчишка. «Дитя природы», — покачала головой Даша. «Химию не застал в школе?» «Нет, я от деревенских слышал, как они называли этот газ». «Тот, который воняет тухлыми яйцами, называется сероводород. А бывает еще углекислый, которым газируют напитки. Наверняка они оба есть в составе вулканических газов, Так что формально ты придумал название для этой смеси, — засмеялась Даша. Менделеев природы. Что ж, пусть остается тухлекислым. По сути, это очень верное определение. Ритон подтвердил свое умение остро чувствовать запахи. Он раньше всех определил тот самый тухлекислый газ. До его источника пришлось идти чуть ли не час, и оказался он там, где не ожидали увидеть. В сотни метров от берега прямо из воды С определенным интервалом времени вырывалось облако пара. Процесс сопровождался негромким хлопком и шипением, переходящим в бульканье. Облако пара зацепило троицу краем. Но и этого хватило понять, что концентрация опасных веществ в нем запредельная. Глаза слезились, и в горле соднило больше часа. «Мы не знаем, но я уверен, что подобное не раз случалось на планете», — поделился Илья своими мыслями. Человечеству не хватило сотни лет, чтобы свалить с нее и сохранить себя как цивилизацию. А может, это закон природы? Как только разумный вид приближается к стадии покидания своей колыбели, природа полностью обнуляет живую природу, будто мы живем в зацикленном пространстве. Выходит, она губит саму себя, или над нами существуют силы, наблюдающие и контролирующие зоопарк размером с планету. Кто они? Иронично поинтересовался Илья. «Откуда нам знать?» — пожала плечами Даша. «Нам не удастся осмыслить несмыслимое. Называй это природой, которой размером со Вселенную есть хочется», — вставил свое слово Харитон. Даша снова рассмеялась. «Какими глобальными вопросами не задавайся, а голод все равно заставит тебя думать о приземленном». Она полезла в рюкзак. «Кажется, пришло время ужина». солнце почти коснулось краем горизонта закаты до сих пор окрашивались в неестественно малиновые цвета илья связывал это с засорением атмосферы привал он остановился и указал на сухой пятачок земли туда даша больше не стояла на ночной вахте от нее все равно было мало толку харитон заменил ее Он запросто мог не спать на посту, даже не дремал, как будто совсем не уставал. Мальчишка в процессе выживания намного более сложного, чем у Ильи с Дашей, научился проявлять терпение и силу воли. Он не мерз под промозглым ночным ветром, не спал, если требовалось бдить, обходился минимумом еды, если выяснялось, что припасов осталось мало. В отличие от Даши и Ильи, Вынужденно приспособившихся к новым условиям, он как будто переродился и стал частью нового мира. И тем не менее, он очень ценил общество старших товарищей и никогда не показывал, что умеет больше них. Харитон поужинал и добровольно вызвался стоять на часах первым. Илья с благодарностью уступил ему. Уснул, пригревшись, а Дашу как умер. Проснулся сам, по уже выработавшейся привычке просыпаться в намеченное время. Выбрался из-под накидки на свежий ночной воздух, поежился, взял автомат и пошел на смену. Харитон ждал его, не выдавая себя ничем. — Эй, часовой ты где? — тихо спросил Илья. — Здесь. — раздался голос рядом. — Как прошла смена? — Спокойно, но я учуял запах машины, — поделился Харитон. — Выхлопные газы? — Бензин, — пояснил Харитон. — Но запах продержался совсем недолго, коснулся носа и пропал. Может, это фантомные воспоминания? Ты подумал про машину, а мозг создал на кончиках рецепторов знакомый запах. У меня так бывает. Илья был уверен, что мальчишка ошибся. А ветер у нас откуда? С реки. Понятно теперь, почему так зябко. Иди спать, и спасибо за службу. Спокойной ночи. Харитон бесшумно ушел. спокойный. Илья сел на землю и обнял себя руками, чтоб согреться. Замер, прислушиваясь к звукам. В ночи доминировал шум волн, бьющих берег. Подумал, что давным-давно, когда жизнь еще не вышла из океана, и вся суша представляла собой каменистую и песчаную поверхность, мир был похож на этот. Из звуков только шум прибрежной воды да ветер со свистом обдувающей неровности. Ему как будто почудился звук, выбивающийся из общего фона, и он напоминал шум двигателя, но быстро растворился в ночи. Наверняка такое же фантомное воспоминание или слуховая галлюцинация, вызванная напряжением слуха. Солнце сделало половину оборота вокруг планеты и осветило восточную часть неба. Красная дорожка легла на поверхность огромной реки. К утру стало еще холоднее. Илья полез в рюкзак и вынул зимнюю куртку. Даша зашевелилась и выбралась наружу. — Ты чего так рано? — поинтересовался Илья. — В туалет надо сходить, пока Харитон спит. — Очень стесняюсь при нем. Ее потряхивало от холода. — Через неделю уже могут начаться заморозки. — Могут, — согласился Илья. — Будем спать одетыми по-зимнему. Даша, скрестив руки на груди, отбежала за ближайший пригорок. Вернулась оттуда быстрым шагом и, подойдя к Илье, показала ему ладонь с окурком в ней. Он был не совсем свежим, пожелтевшим от пропитавшегося влагой табака. На бумаге даже читалась надпись с названием отечественной марки сигарет. — Надо дать Шерлоку, чтобы он определил, сколько времени провалялся этот окурок, — произнесла Даша. Сигареты мало где сохранились. Бычок должен означать, что рядом есть люди, живущие довольно сносно. Они с трудом дождались, когда Харитун проснется. Илья не позволил себе разбудить его раньше. Даша приготовила завтрак и в нетерпении, бродя по округе, ждала, когда выспится юный следопыт. Мальчишка проснулся, как обычно, когда стоял на часах в первую смену. Даша сразу же подбежала к нему с окурком. — Можешь определить, сколько времени он пролежал на земле? — спросила она. Харитон посмотрел на нее, потом на Илью. — Я в туалет, — он изобразил смущение. — Иди за тот холмик. Там есть следы, оставленные теми, кто выкурил эту сигарету, — посоветовала Даша. Харитон направился, куда ему указали. Его не было минут пять. Потом он вышел из-за пригорка и, склонившись к земле, прошел до самой реки, потом вернулся. Люди высаживались с лодки на берегу. Там есть еще окурки. Он показал несколько штук. И там пахнет бензином, как будто они заправляли бак и немного пролили на землю. — А может, грели еду на какой-нибудь бензиновой горелке? — предположила Даша. Сколько человек было на берегу, не определил. Илью очень заинтересовало неожиданное событие. — Я не понял, следов много, но они все одинаковые. То ли люди обуты одинаково, то ли один так много натоптал. Харитон пожал плечами. — Хм, любопытно. — Давайте завтракать, а потом сходим посмотрим на следы, — предложил Илья. — Пока ел липучку, которая теперь готовилась из одной воды и пшеницы, думал о том, кто мог передвигаться на лодке и с какой целью. Река не раз показала себя как среда, не менее опасная для передвижения, чем суша. Сюрпризы на ней встречались повсеместно, и любая лодка могла стать игрушкой для стихии. Конкуренции на воде было меньше, это факт, но любая ошибка стоила жизни. В безумную смелость людей Илья уже не верил. Каждый нормальный человек берег себя для будущего. Они поели... сполоснули посуду в ближайшие лужи и все вместе пошли смотреть на отпечатки следов на берегу. — Да это армейские берцы. Даша прочитала следы, оставленные на сырой земле, до которых еще не добрались речные волны. — Точно. Илья принял рисунок подошвы за отпечаток туристической обуви. — Точнее, некуда. Такие следы я видела на снегу, в грязи, на полу, в прихожей. Точно военная обувь. — Думаю, это хороший знак. Если только военные не надумали торговать ими. По нашему времени нормальная обувь дорого стоит. Илья посмотрел на свои кроссовки, державшиеся из последних сил. — Где ты учуял пролитый бензин? — Здесь, — указал место Харитон. Рядом с берегом, в небольшой лужице, в подтверждение его слов, радужными разводами играли пролитые нефтепродукты. На сырой земле остались следы волочения широкого предмета и рядом отпечатки подош армейских ботинок. «Допустим, они плавают вдоль береговой линии, видят людей и устанавливают с ними контакт. Если определяют их как подходящих, предлагают примкнуть к общине и послужить на ее благо», выдал идею Илья. «А плавают, потому что база на той стороне». «А все люди на этой!» — пошутила Даша. «Тут дорога, которая ведет людей домой, таких как мы». «Если увидим лодку, то начнем ей махать или спрячемся?» — поинтересовалась Даша. Илья крепко задумался. Люди, особенно вооруженные, его пугали. Как бы он себя ни уговаривал, придумывая им благие цели, они вызывали сильный моральный дискомфорт. У них как будто стерлась программа совместного выживания. Все стремились обособиться и выжить небольшими группами. Так было везде, кроме затерянного мира, но его жители просто не почувствовали тех перемен, которые произошли в остальном мире. Илья в который раз подумал, что людям придется отращивать новый орган, ответственный за распознавание намерений человека, чтобы научиться доверять. «Значит, примем теорию с военными за основную», — решил он. — Пойдем дальше. Если они набирают людей, то должны оставить какие-то знаки, которые видны издалека. — Не факт. Если у них есть враги, то такие знаки станут ловушкой для людей, которые захотят с ними сотрудничать, — предположила Даша. — Или вообще. Они скопируют их для наживки на доверчивых граждан. — Надеюсь, противники, те, что выжили, стали умнее и ушли подальше. Кто им реально тут сможет противостоять? Илья хотелось верить, что военные навели порядок в этих местах. «Я была бы поосмотрительнее со всякими явными знаками», — предупредила Даша. «Мы будем осмотрительнее. С нами Харитон». Илья похлопал мальчишку по плечу. «Перед нами идут другие люди. Мы сможем заметить, если с ними случится что-то плохое». Харитон понял, чего опасаются его старшие товарищи. «Вот», — добродушно улыбнулся Илья. До полудня шли как будто в гору, это было понятно по реке, уходящей все ниже. С высоты противоположный берег можно было рассмотреть, но только самый край, очерченный белой каемкой, разбивающихся прибрежных волн. Илья оценил ширину реки в этом месте в три километра. Вплавь ни за что бы не преодолеть. После небольшого обеда и двадцати двадцатиминутного отдыха двинулись дальше. Перевалив в вершину, застыли перед необыкновенной картиной. Низина реки по всей ширине до горизонта выглядела как дельта вместе в падение в море. Суша и вода образовали причудливую мозаику из собственных комбинаций. На первый взгляд низина казалась непроходимой. "Приплыли", тяжко вздохнул Илья. "Лабиринты. Помоги мышке найти дорожку к своей норке". Пошутил он, упомянув детскую головоломку. «Я думаю, тут мелко». Даше хотелось в это верить. Судя по всему, близкой дороге, чтобы обойти природное препятствие, не существовало. «Что думаешь, следопыт, пойти прямо или искать обход?» — поинтересовался Илья у Харитона. «Я не знаю, мне такое не попадалось», — честно признался мальчишка. — Мы ведь можем встрять, если уйдем слишком далеко, а потом поймем, что надо возвращаться. — И это если не пойдет дождь. Не забываем, что сейчас осень, и он может зарядить на несколько дней, — напомнил Илья. — Сегодня дождя не будет, — уверенно произнес Харитон. — И завтра. — Уверен? — Да. Когда ветер оттуда, а утром было холодно, то дождя не бывает. Он начнется, когда поменяется ветер, — И то не сразу. С тобой и интернет не нужен с прогнозом. Даша уважительно посмотрела на мальчишку. — Раз погода нам благоволит, пойдем напрямую. — Ну, пойдемте. Проверим, мы больше умные или смелые. Илья взвалил на спину рюкзак. — Тем более, что нам давно пора искупаться в каком-нибудь мелководье. Троица смело направилась под холм. Рябая поверхность из луж и озер образовалась после половодья. Река разлилась, потом вода ушла, оставшись в низинах, возможно, даже недавнего происхождения. Помимо них, к большой реке стремились десятки мелких речушек. Комбинации из луж, озер и нитей рек создавали причудливые узоры, которыми в другой ситуации можно было полюбоваться. «Лет через сто на этом месте будут болота», — предположила Даша. Тысячу, а то и больше. Не согласился с ней Илья. Растений нет, с чего бы образовываться болоту. Пусть тысячу. Для нас это одинаково далеко. В таких условиях и пятьдесят лет прожить — огромная удача. Но уж нет. Если мы доберемся до Оренбурга, то надо прожить столько, сколько собирались до катастрофы. До девяносто хотя бы. Интересно же посмотреть, что станет с миром через полвека или больше. А как интересно рассказывать молодежи, для которой наша молодая жизнь — это что-то неправдоподобно сказочное. Они будут думать, что мы привираем, потому что наши рассказы покажутся фантастическими, и их ничем не проверить. Илья задумался. Надо будет найти карандаши и бумагу, и написать книгу о том, какой была жизнь до катастрофы. Хотя бы для внуков. Я не смогу ее читать, буду реветь белугой. призналась даша она так прониклась воспоминаниями что на глазах выступили слезы смахнула их и вздохнула ничего зато интересно живем что ни день то новые сюрпризы илья намеренно фальшивил голосом чтобы показать что это не так а я бы хотел вернуться назад харитон принял его слова за чистую монету там родители сестра бабушка Илья не нашелся, что сказать ему в утешение. Даша подошла и обняла мальчишку. «Когда-нибудь мы снова соберемся все вместе», — произнесла она. «Но раз пока мы здесь, надо искать что-то хорошее в этой жизни. Вот мы нашли друг друга, и это хорошо. Хорошо же?» «Да, хорошо», — с готовностью согласился Харитон. «Я уже давно так не ел». Илья посмотрел на мальчишку. несмотря на скудное но регулярное питание скулы у мальчишки сгладились глаза больше не выражали бесконечный страх и перестали выделяться на лице как раньше он почувствовал себя под заботой и позволил расслабиться как и положено ребенку его возраста ну приступим помолясь илья наметил маршрут между небольшими лужами и далее эй шерлок природы скажи видишь ли ты следы тех кто шел перед нами нет Они же свернули от реки еще наверху. Харитон махнул рукой за спину. — А что ты нам не доложил? — поинтересовался Илья. — Я думал, вы видели, — удивился мальчишка. — В следующий раз проговаривай вслух все, что видишь. Мы хоть и старшие товарищи, но не лучшие во всем. — попросил Илья. — Ладно, с готовностью согласился Харитон. — А если не вижу следов говорить? — Да. — Впереди никаких следов нет, и сбоку тоже, — доложил мальчишка. Даша рассмеялась непосредственности Харитона. — Так лучше. Кажется, будто у нас появился автомобильный навигатор. Она вытерла брызнувшие из глаз слезы. — Веди нас. Илья достал палку, которой проверял в темноте дорогу. Он не доверял этой местности. Еще сверху заметил, что некоторые озера пускают пузыри и струйки пара. Местность приобрела такой вид недавно. Наметанный взгляд сразу определил, что она просела и приобрела любой рельеф свойственной местности, изобилующей вулканической активностью. Воздух в низине только подтвердил его предположение. Тухлекислый газ, как окрестил его Харитон, отчетливо ощущался обонятельными рецепторами. «За мной в линию след вслед распорядился Илья». Он настолько уже свыкся с процессом проверки перед собой дороги, что работал палкой со скоростью швейной машинки. Первые сотни метров не выявили никаких аномалий. Обычная почва, выгоревшая после пекла и частично свытое в углубление, отчего некоторые озера имели более темный цвет. Глинистая порода, плохо расстающаяся с влагой, налипала на обувь комками, мешая идти. Илья постоянно останавливался и чистил подошву. Отдавал палку Даше, и она тоже счищала налипшую грязь. Харитону быстро надоел этот процесс, он разулся и пошел босиком. Иногда мочил ноги в воде, отчего грязь к ним не прилипала. Некоторое время. И в целом уже не липла к Босиком лучше, так даже приятнее, — поделился юный следопыт. Илья снял кроссовки, очистил их, связал шнурками и перекинул через плечо, помочил ноги в воде и пошел дальше. Если не считать, что земля была холодной, в остальном были сплошные удобства. Харитон как будто не замечал, что ноги мерзнут, шлепал по сырой грязи босыми раскрасневшимися ступнями, как гусь, возвращающийся поздней осенью с реки. Даша, глядя на мужчин и устав от постоянной борьбы с грязью на обуви, тоже разулась. — Ой, а земля холодная, — заметила она. — Лучше обуйся, тебе еще рожать, — посоветовал Илья. — А тебе еще зачинать, так что тоже берегись, — ответила Даша. Удачно стали попадаться теплые озера. Воздух здесь был гуще, пропитан тухлекислыми испарениями. Но можно было погреть ноги. После холодной земли даже чуть Теплая вода казалась горячей. «Можно было бы здесь устроить баньку и заночевать», — поделился Илья идеей. «Но если наступит штиль, можно и задохнуться». «Нет, я здесь ночевать не останусь». Даше не понравилось его предложение. «Надо перейти низину до заката. Меня пугает эта территория. Я в любой момент жду, что из-под земли начнут бить гейзеры. И куда бежать посреди ночи?» Согласен, банька с ночевкой отменяется. Илья снова застрочил перед собой палкой-проверялкой. Вскоре дорогу преградила речка, несущая мутные глинистые воды в большую реку. Вода в ней была холодной. Пока Илья проверял дно, определяя брод, ноги начало нестерпимо ломить. Он выскочил на другой берег, плюнув на безопасность последних метров. Ноги до самых колен покраснели и стали гореть. «Да но тут нормальное. Форсируйте ходом, не задерживаясь», — посоветовал он. Поймал Дашу и Харитона против воли, ускорившихся к финишу. «Такое ощущение, что выше по течению тает снег или ледник», — предположила Даша. «Чего она такая холодная? А то, что ночью уже заморозки кое-где. Это у воды теплее, а чем дальше или выше, уже и минус может быть», — рассудил Илья. Они с огромным удовольствием согрели ноги в ближайшем теплом источнике и двинулись дальше. Впереди сквозь дымку испарений показалось возвышение. Хотелось верить, что низину преодолели. Илья ускорился, мечтая о том, чтобы надеть обувь и пройтись в ней по сухой земле. Солнце начало клониться к закату. Дымка над низиной впитала его цвет и сделалась красной. Троица поднялась на пригорок, и обернулась посмотреть на пройденный путь. Увидеть удалось немногое. Отсветы заката сделали воздух непрозрачным, а кровавые оттенки придали ландшафту мистический окрас. «Ей-богу, в этом красном тумане водятся потусторонние твари», — усмехнулась Даша. «Я бы сейчас ни за что не пошла через него. Я был настроен не совсем оптимистично, но у нас получилось перейти отлично», — признался Илья. Мы никуда не провалились, не обожглись и не обморозились. Он покашлял. — Ты простыл? — разволновалась Даша. — Так быстро! — Илья отмахнулся. — Это, наверное, газами легкие немного разъело. Ничего страшного. Они поужинали, поставили навес в небольшой ложбинке, чтоб не трепало ветром. Илья взял в руки автомат. — Сегодня я первый на посту. Идите спать. — Меня совесть мучает, что я у вас. — Не несу никаких серьезных обязанностей, — призналась Даша. — На тебе кухня, как и положено, женщине. Наступят времена, когда я буду спать, а ты нянчиться с нашими малышами. — Спасибо. Ты меня успокоил. Даша поцеловала Илью. — А ты не горячий? Она ощутила губами слишком теплую кожу. — Нет. — Начнешь сейчас придумывать мне диагнозы. Иди спи. Илья подтолкнул ее под пупу в нужном направлении. — Из-под навеса уже торчали босые ноги Харитона. Он принципиально не спал в обуви, потому что она мешала ему заснуть. Даша накрылась накидкой и быстро засопела. Илья понял, что заболел. Вначале он хотел свалить недомогание на легкую интоксикацию газами. Но по динамике понял, что это простуда. У него начала подниматься температура. Его затрясло от холода, он стучал зубами на всю округу. Ледяной воздух резал каждый открытый участок тела. Илье пришлось бросить оружие, потому что оно стало слишком холодным. Потерялось ощущение пройденного времени. Луна застыла на одном месте небосвода, зато ветер дул, не прекращаясь, пытаясь забрать последнее тепло. А потом Илью начал душить кашель. Вначале он пытался гасить его, кашляя в руку, но потом начал заходиться так, что не помнил себя. Мир завертелся перед глазами, смешался в какофонию звуков, голосов, вращающихся картинок. Даша смотрела ему в глаза, плакала, пыталась залить в рот ледяную воду, от которой покрывался и ним пищевод и желудок. А потом его накрыла тьма.